Глава двадцать «Эхо войны!» «Лежи тихо!» — шепнул Який. «Может, мимо пройдет?» Ну увы, ах, лежать тихо у Оли не вышло. Она оперлась рукой на что-то там, пытаясь повернуться, и сломала ветку. В ночной тишине получилось очень громко. «Вот вы где, голубки!» — радостно сообщил лесник. «Вас-то мне как раз и надо!» Я лихорадочно осмотрел пятачок вокруг нас с солей и быстро взял в руки здоровую такую и прямую палку. Сучок от сосны килограмма три весом. Все какая-то защита. А Осип этот тем временем уже пересек опушку и направлялся прямиком к нам, насвистывая веселую мелодию. «Ты кто такой вообще?» — грозно спросил я. «Ну, то есть намеревался сказать грозно, но на деле получился какой-то комариный писк». «Я ж тебе два раза уже говорил, кто я», — пояснил он мне с назидательными интонациями в голосе. «Лесник я? Звать Осипом?» «Мне-то не гони», — продолжил я все тем же предательски дрожащим голосом. «Нет здесь никаких лесников». «А я на общественных началах лесник. Санитар леса, значит», — ухмыльнулся он и вытащил правую руку из кармана. В ней был зажат длинный и острый нож, из памяти всплыло наименование Финка. И что тебе за дело до меня? До нас, задал я еще один дурацкий вопрос. А ты мне сразу не понравился, ответил лесник, ловко перебрасывая финку из одной руки в другую. Со своим вопросом про курево. Но это еще не повод, попытался надавить на логику я. Подумаешь, закурить попросил. И тут у Олечки, которая сзади меня все это время стояла, не выдержали нервы. С пронзительным криком она взяла и рванула вглубь леса и чуть наискосок. Лесник, казалось, этому ничуть не удивился, но взгляд все же перевел в ту сторону и даже обозначил небольшое движение туда. Тут-то я и решил, что пора действовать. Взял и забулил свой суки ему в голову. Попал довольно точно, комлем в висок. Лесник рухнул на мох, выронив нож. Оля! Позвал я ее, когда убедился, что он лежит в отключке. «Иди сюда быстрее!» Оля, на мое счастье, далеко убежать не успела и вернулась очень быстро. «У тебя поясок какой-то на платье вроде был», — сказал ягей. «Давай его сюда». Она молча вытащила узенький кожаный пояс и протянула его мне, а я, в свою очередь, крепко скрутил руки лесника за спиной. Ноги связывать не стал. «Как же он пойдет в милицию со связанными ногами?» «Чего он хотел-то?» — спросила Оля. — Сейчас объяснит, — ответил я, — когда очухается. — Может, ну его, — предложила она, — давай убежим, и дело с концом. — А он будет продолжать нам гадить. Нет уж, надо довести дело до нужной точки. Осип открыл глаза, поморгал, потом начал говорить почему-то на немецком. — Аршмиторен, хозеншайзелюдер, — выплюнул он. — Я немецкий в школе учила, — сказала вдруг Оля. — Это он ругается так, засранцы говорит, вы жопы с ушами и суки конченые. «Час от часу не легче», — задачился я. Пнул Осипа в бок и задал простой вопрос. «Нами? Ранг? Имя? Звание?» «Говори уже по-русски», — ответил лесник. «По-немецки у тебя хреново получается. Я Осип Краузе, Оберфельдфебель батальона Нахтигаль». У меня голова пошла кругом. «А здесь-то ты как оказался, Оберфельдфебель?» — только и сумел спросить я. «Обычно», — пожал он плечами в плен попал потом лагерь потом убежал война ж тридцать семь лет назад закончилась ты так и бегал все это время так и бегал нашел жилье в лесу там ружьишка было стрелял дичь собирал ягоды грибы ну дела сел на пенье ну дела такого я не видела отпустил бы ты меня парень попросил осип я ж тебе ничего плохого не сделал а наоборот от уголовки отмазал «А Казбек-то у тебя откуда?» Вдруг всплыл у меня такой вопросик, который мне уже не раз задали другие. «В лесу у нас табак не растет, и коробки с джигитами не бегают». «Да зарулил бы мой овраг недавно один турист». «У него и позаимствовал», — отвечал Осип. «Зарезал поди этого туриста-то». «А куда деваться было? Он бы сразу изложил меня». «Вот что, Осип Краузе, еще раз приложился я к нему с ноги. Вставай и пошли к председателю». «Как он решит, так и будет. Я на себя ответственность брать не хочу». «Значит, не отпустишь», — Зло усмехнулся он. «Сам посуди. Как мне такого душегуба отпускать? На тебе, поди, много чего висит еще со времен этого твоего Нахтигаля». «За Нахтигаль я уже отсидел», — попытался отговориться он. «Вставай, шайса пнул я его еще раз. «И вперед. Если что, финка, вот она». И я провел лезвием ему по спине. А «Аскольд уже спал, я его разбудил и сказал, чтобы заводил самосвал». «А что стряслось-то?» — вытаращил он на меня сонные глаза. «Лесника поймал. Он же домовой, он же фашист недобитый», — показал я на Осипа. «Надо его к председателю отвезти». «Понял», — быстро въехал в ситуацию Вульф. «Сейчас делаем». «Олю мы уж не стали с собой брать. Я пообещал рассказать ей, чем все закончится, и отправил в общагу». А мы со Скульдом по краям и Осипом посередине выехали на тракт, ведущий к центральной усадьбе. Ты знаешь, где председатель живет? спросил Аскольд. Заедем сначала в правление, может, он там с документами работает, предложил я и оказался прав. В правлении горели два окна в кабинете начальства. Я постучал в окно. Пугачев немедленно вышел на крыльцо и с удивлением спросил: Опять вы? Мы же уже попрощались. Форс-мажорные обстоятельства сообщил я ему, выталкивая из кабины лесника. «Осип?» — с еще большим удивлением спросил председатель. «Я Дасбин их», — отвечал лесник. «Давно не виделись, Степа». Мы со Аскольдом смотрели на них двоих, открыв рты, и ничего не понимали, но Пугачев первым нашел, как выходить из такой ситуации. «Развяжи его», — бросил он мне. Я повиновался. «А теперь вы оба двое свободны». «А лесник?» «Про него забудьте», — строго сказал он нам. «Не было зад никого, а вы всю ночь спали и ничего не видели». «Так он же...» — начал я, вертя в руках финку. «И ножик давай сюда». Он отобрал его у меня. «Ножа тоже никакого не было, Все ясно. Или вас с дорожных работ подвинуть? Это ведь запросто делается». А Аскольд первым сообразил, что происходит. «Не надо нас никуда двигать, Степан Анатольевич, мы все поняли, никто ничего не видел». Только в деле ведь еще одна девочка из нашего отряда. Она тоже ничего не видела. Да, проведите с ней работу. Если все будет тихо, тогда получите 20% премии. А если громко, ничего не получите. 30, Степан Анатольевич. Само собой, вылетело у меня. 20, душа не принимает. 25, сказал свое последнее слово председатель, а потом добавил. Пошли, Осип. И он открыл дверь в правление и завел туда лесника. На обратной дороге мы с Аскольдом ни слова не проронили, а когда уже зашли в свою баню, он не выдержал. «Они вместе, получается, у фашистов работали?» «Знаешь», — поморщился я, — «мне это не особо интересно. Как уж там итальянское кино про мафию называлось? Следствие закончено, забудьте, вот и нам лучше забыть про все». «А армянина он зачем пырял?» Никак не хотел уняться Аскольд. «И чем таким он сумел напугать всех армян? На нас за что напрыгивал?» — Хорошенькое дело взять и забыть, что тебя вот недавно убить собирались. — Ну так не собрались, — вяло парировал я. — А хорошо то, что хорошо заканчивается. А насчет армян не знаю и знать не хочу. Давай спать, а то завтра ног таскать не будем. — Как там у тебя с улечкой — не применул подколоть он меня напоследок. — Кувыркаетесь? — Не твою собачье дело, — буркнул я и отвернулся к стенке. «Беседу с Олей я, конечно, провел еще до завтрака». Она молча выслушала меня и ответила. «А я говорила, что надо было ноги сделать. Все гораздо проще было бы». «Ладно, в следующий раз я к тебе обязательно прислушаюсь», — пообещал я. «А сейчас давай действовать по председательскому плану. Здоровее все будем. К тому же нам нарисовался приятный бонус». «Что за бонус? Не знаю такого слова», — наморщила лоб Оля. С латинского переводится как «добрый» или «хороший», — пояснил я. А на практике так называют премию по итогам какой-либо сделанной работы. «И сколько это в рублях будет?» — практично поинтересовалась она. «Примерно по двести-двести пятьдесят нарыло. Половина тебе за молчание», — ответил я. «Годится», — улыбнулась она. «Смотри, не обмани». «Гадом буду, если обману». И я провел большим пальцем себе по горлу, демонстрируя, что со мной будет в случае обмана. «В кино-то пойдём?» пойдем? вспомнила она вчерашний разговор. «Обязательно. Когда там начало-то?» «В семь вечера, как раз после ужина успеем». А на дороге у нас все вошло в намеченную колею, так что даже и рассказывать там не о чем. Два отбойных молотка я достал в соседнем колхозе, пришлось пообещать стольник за аренду, и понеслось по кругу. Молотим асфальт на месте выбоин, кладем туда щебень, разравниваем катком, самосвал горячего асфальта — Нанюхался я там его к вечеру, аж голова заболела. Разбрасываем его относительно ровным слоем, сверху пару раз катком проезжаемся. В перерыве, когда мы сидели в тени развесистых кленов, левка бадминтонист вдруг заговорил про компьютерные игры. «Их сейчас две самые популярные», — начал объяснять он. «Первая Марс называется, вторая Пакман». «И в чем там суть?» — поинтересовался Аскольд. В Марсе сверху летают корабли инопланетян и сбрасывают бомбы на землян, которые внизу стоят в виде таких схематичных человечков. Ну, ноги-руки палочками, голова кружочком. А ты, значит, посередине между марсианами и землянами и должен уничтожать бомбы или выстрелом, или на себя ловить. Если пропустил бомбу, то один человечек внизу взрывается и трансформируется в могильный крест. И когда конец игры? Либо у тебя все земляне померли, тогда ты проиграл, «Либо время закончилось, а сколько-то землян живы еще, тогда победа». «Фуфло, а не игрушка», — не выдержал я. «Но на безрыбье сойдет, наверное». «А вторая про что?» — спросил Паша. «Пакман — это разносчик, если тупо с английского перевести», — пояснил Левка. «А в игре он в виде шарика такого, ну, как колобок. Бегает по лабиринту и ест таблетки жизни, а за ним гоняются четыре призрака. Задача Пакмана — съесть все таблетки и не попасть в зубы ни одному призраку». «Это поинтереснее игрушка будет», — сказал Скольд. А я подумал, что неплохо бы написать пару-тройку игрушек, которые будут популярны в последующие годы. Тетрис первым на ум пришел, а за ним арканоид, диггеры и почему-то бюрократ, где надо было прыгать по исчезающим листочкам, чтобы не утонуть. Сложностей почти никаких. Единственное, хорошо бы, чтобы оно в цвете было, а не монохромное, как у нас сейчас».